Глава 25 Просьба Дианы через фею впустить ее в мой внутренний мир отвлекла меня от анализа предстоящих противников на арене. Но, понимая, что вряд ли девушка просто так использовала метод нашей связи на крайний случай, я выдал добро. Может, даже смогу успокоить явно нервничающую Диану перед последним экзаменом экстерном в виде спарринга на арене. Остальные мы уже сдали и теперь сидели в небольшой комнате возле спортзала, где ожидали вызова на бой. Примечательным моментом сдачи экстерном было то, что если мы не сдадим хоть один экзамен из десяти, то все – провалы обычная учеба. Вот такие вот жесткие правила. Особенно сложно сдача давалась именно Диане. Ее всеми правдами и неправдами старались завалить. И если первые пять письменных она прошла легко и непринужденно, то потом начались проблемы. Шестой и седьмой устный экзамен она с трудом, но одолела. Восьмой прошел с таким скрипом, что Диана вышла из кабинета вся мокрая от пота. Четыре преподавателя целый час забрасывали вопросами девушку без какой-либо паузы и передышки. Честное слово, они довели ее до того, что у нее дрожали руки, как после перепоя. Но, тем не менее, она справилась. В девятый уже пришлось вмешаться мне лично. Организовав прямую связь через ФЕИ, мы смогли пройти последний двухчасовой марафон вопросов и ответов. Более того, мне пришлось пять раз максимально маскировать нашу связь. Как оказалось, у местных были методы не просто оградить аудиторию, но и отслеживать любые варианты связи с внешним миром. Пару раз, когда к этому отслеживанию подключали все три богопреподавателя, мне казалось, что сейчас точно обнаружат, но все обошлось. Я, конечно, предполагал, что такой вариант возможен, но, как по мне, тот, кто принимал решение, перестарался. Просто на некоторые вопросы даже преподаватели не все могли ответить. И если бы не мои знания, то, скорее всего, Диана провалила бы сдачу. «Я так больше не могу». Появившись у меня во внутреннем мире, резко и возмущенно сходу бросила Диана. Рядом с ней с серьезным видом стояла малышка Лиза и, сосредоточенно, согласно кивала. «Ты ведь понимаешь, что теперь ты мне помочь не сможешь, и мне или полностью использовать все свои силы, или я просто не сдам!» «Это возможно, но, как мы и планировали, во время твоего спарринга с тобой будет контактировать Алиса. Так что, думаю, все будет в порядке». Не очень уверенно произнес я. «В каком таком порядке?» Нервно воскликнула Диана, после чего, увидев мой осуждающий взгляд, сделала пару вдохов и выдохов и уже спокойно продолжила. «Признаю, ты был прав. Они все пытаются меня завалить. Может, хоть сейчас ты наконец объяснишь, зачем это нужно? Я уже что только не предполагала, но все варианты ты забраковал». Хм, в принципе, наверное, уже можно», — уклончиво произнес я. «Как ты думаешь, какой самый быстрый путь к руководящему посту в пантоне богов?» «Стать самым сильным...» Не очень надеясь угадать, и устало произнесла Диана. «Чем больше знаний, тем выше должность?» Решила вмешаться Лиза с любопытством, глядя на меня. Обеим двойка», — улыбнувшись, ответил я. «Я уже говорил, чтобы делать правильные выводы, нужно обладать полнотой информации. Чем больше вы знаете, тем точнее будет ваш анализ. Ты все равно будешь знать больше, чем мы». Насупившись, буркнула Диана, а Лиза тут же согласно кивнула. «В данном случае все находится в открытых источниках», — хмыкнув, не согласился я. «Нужно было просто подумать и ознакомиться с полным составом пантеона. А главное, с должностями и званиями в них. Вы ведь изучали эти списки?» «Да и что с того?» — удивилась Диана. «Тогда назови мне те должности и звания в пантеонах, которыми обладают максимум двенадцать богов на всей планете и во всех пантеонах. Глава пантеона, глава службы безопасности, старший командир отряда...» «Разве?» – оборвал я ответ Дианы. «Насколько я знаю, в каждом пантеоне минимум семь старших командиров. А значит, это уже больше двадцати». «Я имела в виду командующих», – тут же попыталась растерянно исправиться Диана. «Допустим, дальше». «Ну и как бы все, а еще тактики пантеона», – закончила Диана список. «Вот тебе и ответ», – хмыкнул я. «До сих пор не видишь». «Тактик выбирается не по продолжительности службы, а изначально по умениям и знаниям». Задумчиво произнесла Лиза, с восторгом взглянув на меня. «Ты собрался стать тактиком?» «Именно!» — кивнул я головой. «Это единственная должность, которую может получить новичок прямо со старта. Так что еще когда мы только выбирали, в какой пантеон идти, это стало одним из ключевых критериев моего плана». «То есть ты уже тогда знал, что меня будут валить на экзаменах?» — изумленно спросила Диана. «И, кстати, зачем это нужно? И как вообще все это связано?» Для того, чтобы ответить на этот вопрос... «Нужно сначала остановиться на психологическом портрете каждого из глав пантеонов», рассудительно произнес я. «Конечно, тогда я еще не знал, что именно тебя будут валить на экзамене, но предположения были. Почему?» Ответ в самой обязанности тактика. Он должен не просто придумать оптимальный рисунок боя предстоящего сражения, но и сделать это для каждого из своего отряда, особенно для богов, которые вместе с ним. А теперь вернемся к портрету Асмальта. В его пантеоне нет боевого тактика». и он просто мечтает получить к себе в состав бога тактика. «А почему этим не могут заняться обычные военные стратегии или маги?» – недоуменно спросила Диана. «Они этим и занимаются», – усмехнулся я. «Вот только разница между тем, кто что-либо знает чисто теоретически, и тем, кто знает практическую сторону любой из сил богов, просто огромная. Для примера советую тебе ознакомиться с последними миссиями богов. Даже из открытых источников можно получить удручающую статистику». Там, где операцию планировали обычные военные тактики, процент потерь в несколько раз больше по сравнению с планированием богом-тактиком. Вижу, тебе не совсем понятно, почему так. Ответ прост. Психологически сложно строить расчет на том, чего не знаешь. Как бы обычным людям не хотелось, но понять и, главное, правильно оценить силу богов, обладающих силой веры и стихиями, очень сложно. Вот обычные люди делают ставку в основном на то, что им хорошо знакомо – технику, магов и богов, но не на полную силу, а лишь в рамках своих знаний. Но главное даже не в этом. Боевой бог-тактик может прямо во время сражения править собственный план, гибко подстраиваясь под изменения на поле боя. Обладая полнотой знаний и возможностью уходить в свой внутренний мир, хотя и не такой, как у меня, но все равно неплохой, он может быстро принять правильное решение или найти выход из сложного положения. Сделав паузу, я посмотрел на Диану и Лизу. Обе внимательно меня слушали и, как ни странно, полностью понимали. Хотя чего я удивляюсь? Все, что связано с войной, Диана моментально усваивала. Вот бы еще и в других направлениях была бы такая же динамика. Ну, увы, чего нет, того нет. Убедившись, что объяснение дошло, я продолжил. «Как ты понимаешь, Такие возможности позволяют минимизировать потери среди личного состава, так как каждая секунда на поле боя – это чья-то жизнь. Вот отсюда и возникла ценность таких тактиков. Естественно, не каждый сможет стать тактиком, ведь тут нужно уметь мыслить по-другому, не так, как все. Более того, необходимо видеть ситуацию лучше, чем обычный тактический штаб Пантеона. «А я все равно не понимаю, при чем тут мой экзамен», – не очень уверенно спросила Диана. То, что ты говоришь, понятно и правильно, но каким боком тут ты и я?» «Вот мы и подошли к самому главному», — улыбнулся я девушкам. «Моя изначальная цель была в том, чтобы на меня обратил внимание сам Асмальт. Но как это сделать? Экстерны — это, конечно, хорошо, но где тут тактика?» «Вот тогда-то я и подумал, что лучшее применение стратегического и тактического мышления — это игра на бирже. Есть много способов стать богатым законно на этой планете». Обладая информацией, ее, например, можно продавать, или еще можно заниматься спекуляцией товарами. Да много чего можно было сделать. Но игра на бирже — это то, что покажет Богу, что я умею принимать быстрые и правильные решения. Тот, кто этого не умеет, на бирже спустит все деньги в трубу, а я не просто стал богатым, но и ни разу за все время не проиграл. Вот именно последний факт, скорее всего, убедил Осмальта в том, что я идеально подхожу на роль тактика. А значит, надо меня проверить. Но как? «Валить меня на экзаменах?» – ехидно спросила Диана. «Это что ли проверка?» «Зря усмехаешься, это так и есть». Серьезно кивнул я головой. «Если ты не заметила, то за двое суток до нашей сдачи экстерном было объявление в местной прессе, что с этого момента по решению собрания преподавателей было решено усложнить сдачу экстерном». «Ты же не хочешь сказать, что это объявление для нас?» – недоверчиво спросила Диана. «Собственно, только для меня его и напечатали». Пожав плечами, подтвердил я. Какой смысл от проверки, если тактик не обладает информацией? Более того, в примечании к этой статье было сказано, что весь ближайший год принимать боевой экзамен экстерном будут два конкретных бога – богиня Гальнар и бог Зимнар. Логично предположить, что, учитывая отсутствие изменений в правилах экзамена в подборе противника, у девушек принимает экзамен богиня, а у парней бог. А значит, мне стал заранее известен твой противник. так что можно подготовить тактику боя». «И ты подготовил?» — с любопытством спросила Диана. «Она, насколько я помню, одна из лучших боевых магов Пантеона. Сомневаюсь, что смогу даже после использования всех своих сил, не скрываясь, выстоять против нее». «Вот и я думаю, что не сможешь», вздохнув, подтвердил я. — Потому я и оставлю с тобой Алису. Это, конечно, серьезно ослабит меня, но зато Лиза под руководством моей феи сможет подарить тебе возможность продержаться положенную минуту на арене. Да и не думаю, что не справлюсь без Алисы. — То есть ты собираешься выстоять без слияния стихий? — хмыкнула недоверчиво Диана. — Есть другой вариант? — хмуро спросил я, понимая, что план действительно выглядит натянуто. Хотя я и планировал стать тактиком, но, похоже, оказался не готов к такому резкому испытанию. А ведь не может быть, чтобы не было выхода. Асмальт не дурак и должен это понимать. «Ух...» – тяжело вздохнула Диана. «Нет у меня никаких идей. К сожалению, у этой девки-бога нет слабых сторон. Уж я-то с ней уже занималась, знаю, о чем говорю. Вот если бы у меня было что-то, чего нет у нее, тогда бы да, так...» «Не было чего-то, что есть у тебя?» — отстраненно произнес я, пораженный, словно молнией, прямо в голову, простой, как небо, мыслью. «Вот почему я раньше не подумал. А ведь все на поверхности». Опять невнимателен к мелочам. Вслух я произнес совершенно другое. «А ведь такое умение у тебя есть. Или ты забыла, кто лучше по владению холодным оружием в Академии?» «Вообще-то это ты», — буркнула Диана. ну хорошо, кто после меня?» Улыбнувшись, согласился я. Диана уже давно мучила зависть, что я владею холодным оружием а лучше нее. Я, зыркнув на меня из-под лобья, неохотно произнесла она. Вот только как это поможет? Ты ведь помнишь тот прием, что я когда-то показал тебе? В твоем мире с тем самым проверяющим. Помню, и что с того? Уже с легким интересом спросила Диана. Ты хочешь, чтобы я его повторила, но ведь... Глядя на девушку и понимая, что она и сама сможет найти ответ, я не стал прерывать ее бормотание. Направить всю стихию на увеличение скорости, погасить инерцию темной стихии и одновременно заморозить воздух. Хм, можно еще замедлителя бросить на нее, но она их отразита. а если ловушка, должно получиться? Вижу, ты уже примерно поняла идею. Наконец решил я вмешаться в ее бормотание, а то ее явно понесло не в ту степь. «Детальный план я уже составил и сбросил тебе, знакомься и изучай». Угу. Полностью уйдя в себя, отстраненно кивнула Диана, тут же усевшись на пол и увлеченно обсуждая план с Лизой, которая изредка что-то бурчала в ответ, но в основном внимательно слушала. Вот что мне нравится в Диане, так это ее целеустремленность. Когда надо, она могла собраться и стать очень серьезной и внимательной. Особенно радовала она тщательностью подхода к вопросу. Правда, тут в основном заслуга Лизы. Именно фея приучила хозяйку изучать все до мельчайших деталей. Я же размышлял совсем о другом. При планировании своего внедрения в Пантеон я как-то не рассчитывал на то, что этот Асмальт окажется настолько помешанным на тактиках. Как по мне, он явно перегнул палку. Ладно еще обычные экзамены, но выставлять против студентов лучших боевых магов? Он вообще с головой дружит. Будь на нашем месте даже гений тактики, он не смог бы ничего сделать, не имея таких сил, как у нас. Может, зря я решил выбрать этот пантеон? Больной на голову глава – это не очень приятный момент. Хотя, с другой стороны, его будет потом проще убрать. Вот только есть ли в этом смысл? Пока не уверен. Все мои предположения об адекватности асфальта рассыпались сразу после того, как нас позвали на последний экзамен. Посмотреть на наш спарринг явилась не кто-нибудь, а сама богиня Изольда, правая рука главы. И судя по тому, что нам озвучили новые условия экзамена, они были изменены именно из-за ее присутствия. Возможно, ею лично. Теперь нам предстояло сражаться по очереди, а не одновременно, как раньше. Видимо, Асмальд предполагал, что у меня уже есть возможность активной связи с Дианой. и рассчитывал на то, что я буду подсказывать в прямом бою девушке. В любом случае, это серьезно упростило задачу. Теперь я мог без проблем отправить Алису к Диане и тем самым подстраховать ее. Лиза, конечно, и сама не промах, но все же Алиса в сотни раз быстрее оперировала стихиями. Под ее чутким руководством малышка сможет реализовать весь свой потенциал. Более того, мне даже разрешили выбрать, кто из нас будет первым. Я, естественно, выбрал Диану. На арену вышла статная красавица Гальнар. Высокая, почти метр девяносто, с длиннющими ногами, вот уж действительно вид, что радовал взор всех мужчин. Это если не знать того факта, что эта девушка была одним из самых опасных боевых магов планеты. Более того, она прошла не одну боевую операцию в колониях и до сих пор состояла в боевом крыле Пантеона. На ее фоне Диана терялась, но тем не менее Гальнар с удивлением вздернула бровь, когда Диана вышла на арену. Еще бы. Полностью отсутствующий взгляд и мечи в руках явно показывали, на что будет делать ставку девушка. Боевая концентрация и холодное оружие. Вроде бы для такого бойца, как Гальнар, это не должно стать проблемой, но не в этом случае. Как только прозвучал гонг, Диана безо всякого перехода словно телепортом оказалась возле противницы и мощным ударом попыталась сразу закончить бой. Но Гальнар не просто так считалась боевым магом. Она не только успела укрепить свое тело стихией, но еще и смогла фактически пригвоздить себя к полу арены. От удара по ее щитам пол арены ощутимо вздрогнул. Казалось, еще чуть-чуть, и Гальнар снесет в сторону вместе с частью арены. Воздушная волна от удара потрясла барьеры, но не более того. Между тем Диана не стала останавливаться. Удары ее мечей с разных сторон сталкивались с защитой противницы, не давая ей ни секунды покоя. Каждый такой удар порождал легкое землетрясение спортзала. Как бы ни была готова к бою Гальнар, но ее полностью сбила с толку такая молниеносная агрессия. Что неудивительно. Она ведь думала, что после гонга Диане нужно будет время, дабы войти в слияние. Но в реальности мой план как раз и заключался в этом заблуждении. Диана находилась в слиянии с самого начала, как мы вышли из комнаты подготовки. Потому ее противница и не смогла понять, откуда так резко появилась такая мощь и скорость. Если бы она с самого начала применила сканы на Диану, то все могло бы сложиться по-другому. Но кто же будет так готовиться к простому спаррингу? Вот и Гальнар допустила эту маленькую оплошность. В ближнем бою у нее шансов против Дианы не было, а времени на то, чтобы применить слияние и просто размазать противницу по полу магией у нее не хватало. Точнее, потребовалось больше концентрации. Поэтому, когда наконец Гальнар смогла закончить слияние и уже окуталась покровом совершенно другого уровня, прозвучал гонг. Диана прошла экзамен по времени. В тот же миг она отскочила от противницы и, разорвав слияние, рухнула на пол арены без сил. Все-таки целую минуту выдерживать запредельный темп оказалось для нее очень сложным испытанием. Медики моментально подскочили к лежащей девушке, но уже через секунду один из них поднялся и кивнул в сторону Изольды. Ко мне сразу после боя вернулась довольная Алиса, и я был в курсе, что ничего серьезного с Дианой не случилось. Просто переутомление и почти полное магическое и стихийное истощение. Собственно, именно Алиса смогла держать все это время тело девушки в строю. Скорость движения и сила ударов были далеко за пределами возможностей физического тела Дианы. «Кадет Диана Альва с экзамен сдала», — торжественно объявил старший преподаватель. Хотя объявлять должен был Арслан Марух, но тот выглядел слишком растерянным и потрясенным, чтобы что-то говорить. «А вот богиня Зольда смотрела на меня с легкой усмешкой и явно была довольна происшедшим. Ха, так значит, валил нас на экзаменах не бог, а Марух. Все становится намного интереснее». После того, как слегка растерянная, задумчивая Гальнар покинула арену, так и не сказав ни слова, меня пригласили на спарринг. Кивнув согласно головой, я спокойно прошел через зал и занял свое место на арене. Напротив меня замер, похоже на перекачанного бодибилдера бог Замнар, пристально рассматривая меня с применением всех сканирующих заклинаний и даже прощупывая меня своей духовной силой. Несмотря на свой вид, этот парень умел делать правильные выводы. Вот только ему это не поможет. Когда прозвучал гонг, я стал стоять на месте. А вот Зимнар, пребывая в слиянии, просто и без затей ударил меня магией, естественно, не в полную силу. Все-таки у него были ограничения, ему приходилось действовать в их рамках, иначе он бы тут весь спортзал разрушил. Приняв спокойно на счет его атаку, я остался стоять на месте. Мог ли я его победить, не используя все свои силы? «Мог. Ничего сложного в этом я не видел». Зимнар откровенно слабее Гальнар, да и скорость его реакции, мягко говоря, ни о чем. Вот только мне этого не надо. Нужно, чтобы для всех все выглядело так, словно я а Диана – мой меч. Хотя она и назвала меня лучшим мечником Академии, но это лишь ее знание. На уроках физподготовки я никогда не показывал свои силы, стараясь держаться на уровне твердых середнячков среди кадетов. Чем меньше знают обо мне, тем лучше. Это Диана была витриной, а я лишь блекла ее тенью. Только в одном я выделялся среди всех – в умении оперировать своей защитой. Так что наш бой был абсолютно спокойным и незрелищным. Зимнар атаковал, а я просто блокировал все его атаки. Если же он применял что-то более сильное, то я просто уходил с траектории атаки, что было несложно, учитывая тот факт, что все его намерения читались задолго до того, как он их начинал применять. Под конец минуты он решил атаковать меня вблизи, но тут я продемонстрировал, что умею не только уворачиваться, но и быстро бегать. Как говорится, самый сильный боец – это тот, кто быстро бегает. Хрен убежишь и фиг догонишь. Вот и тут я просто бегал по арене от разъяренного бога, параллельно уклоняясь от его магических атак. И так до тех пор, пока не прозвучал гонг. Кадет Максим Ганталь экзамен сдал. Опять торжественно и с улыбкой на лице объявил тот же самый старший преподаватель Марк Ворнов. Поклонившись вежливо Зимнару, я покинул арену и уже хотел направиться в сторону двух медиков, что сидели у лежащей на носилках Дианы, но навстречу мне вышла Изольда. С легкой улыбкой на лице она рассматривала меня столь пристально и внимательно, что казалось у меня что-то не так с одеждой или лицом. «Поздравляем со сдачей экзамена», – с придыханием в голосе произнесла она. Я же с мысленным удивлением ощутил, что впервые за последние два года захотел близости с кем-то из женщин физически. Это было столь неожиданно, что мне с трудом удалось удержать спокойное выражение лица. Причем я четко понимал, что это не было влиянием с ее стороны. Просто ее фигура, лицо, голос – все это вместе давало такой интересный коктейль, что мое тело само среагировало быстрее разума. Пришлось потратить мгновение на то, чтобы успокоить свое тело и убрать лишнее волнение в горле. Еще не хватало в последний момент опозориться. «Спасибо», – спокойно произнес я, глядя прямо в ее глаза. «И лучше бы я этого не делал. В них же можно было просто утонуть. Столько там было всего намешано, что просто держись за голову. Честно говоря, я не помню еще ни единого случая в моей жизни с таким взором у девушки». «Я бы тебя съела прямо здесь и сейчас», – произнесла игривым голосом Изольда. «Что, простите?» – слегка прокашлявшись, произнес растерянная. «Я говорю, очень приятно, что у нас теперь есть столь талантливые ребята». С ехидной улыбочкой произнесла она, порождая у меня просто море желаний, и все они были явно непристойного характера. Особенно насчет ее губ, шеи и... «Демон, ее побери, что со мной происходит?» «Откуда это звериное желание?» «Срочный тест организма». «Зак, как хочешь, но найди, из-за чего меня так колбасит». Дожился до того, что уже слышу не то, что мне говорят. Первая ее фраза была нормальной, а мне показалось черти что. Вот только Зак растерянно доложил, что все в порядке и никакого влияния на меня нет». «Мне тоже очень приятно вступить в ряды столь известного пантеона богов», смог я взять себя в руки и, наконец, спокойно произнести. Правда, при этом пришлось смотреть себе под ноги. Честно говоря, смотреть на нее я опасался. «Думаю, мы еще встретимся, и не раз». И вот почему ее фраза мне кажется двусмысленной. Она же просто говорит стандартные фразы. Или нет? «Буду рад еще раз вас увидеть», растерянно произнес я. «Удачи тебе!» Она специально, что ли, выделила обращение? И твоей напарнице Диане. Спасибо, неуверенно произнес я, глядя, как она резко развернулась и почему-то очень быстрой походкой вышла из зала. Мысленно же я ликовал. Наконец она ушла. А то еще пара минут, и я за себя не ручаюсь. Еще никогда в жизни не был так близок к провалу. Покачав недоуменно головой, встряхнулся и быстрой походкой направился к Диане, которая уже пришла в себя и сейчас задумчивым видом смотрела на меня. Медики, между тем, сложив свои приборы, попрощались и спокойно ушли. «Ну и чего ты так на меня смотришь?» – слегка агрессивно спросил я Диану. «Да так, ничего особенного», – ехидно произнесла она. «И чего хотела эта озабоченная?» «Кто, прости?» – растерянно произнес я. Мак, что с тобой?» Удивилась Диана. «Я спрашиваю, чего хотела эта богиня?» «Мне срочно нужен отдых и полная диагностика». Я специально поднял запись Зака. Диана действительно сказала «богиня», а не озабоченная. «Это все финиш. Похоже, я перетрудился и перенервничал. Другого объяснения у меня нет. Мне срочно нужен отдых». Изольда, выскочив из спортзала, резко закрыла за собой дверь. после чего быстрая походка бросилась в сторону туалета, где сейчас, к счастью, никого не оказалось. Захлопнув дверь, она быстро расстегнула верхние пуговицы блузки и судорожно вздохнула. Ее лицо резко стало пунцовым. Тело горело, а в сознании был сплошной туман. С трудом взяв себя в руки, сделав пару глубоких выдохов и вдохов, Изольда, наконец, привела мысли более-менее в порядок. «Стареешь, подруга!» Тихо про себя произнесла она, сделав решительный шаг в сторону умывальника. Быстро открыв кран, она пару раз ополоснула лицо, не обращая внимания на расплывающуюся косметику. Бросив взгляд в зеркало, Изольда поморщилась и просто умылась, смывая весь дорогой макияж. После того, как она привела лицо в порядок, упившись в края умывальника руками, посмотрела на свое отражение и через секунду, усмехнувшись, произнесла. Дожилась, уже на молоденьких потянула. Озорно подмигнув себе в зеркало, добавила столь же тихо. Что захотела сладенького подруга? А вот фиг тебе, а не рыбка, оно быстро собралась, он тебе во внуки годится! Сделав решительный вдох и выдох, Изольда оттолкнулась от умывальника и уже собиралась покинуть дамскую комнату, но тут же остановилась. А куда она собралась? Именно эта мысль остановила девушку. По-хорошему, нужно было вернуться и нормально поговорить с этим... с ним. От мыслей о Максе ее опять кинуло в жар. Хотелось на все плюнуть и просто ворваться и... и что? Стряхнувшись, Изольда быстро застегнула блузку и решительно вышла. Вот только в спортзал она не вернулась. Она боялась признаться даже самой себе, что опасается встречаться с этим странным парнем. Даже думать о нем не хотела, ибо это тоже было опасно. «Я ей срочно нужен отдых. Это явно из-за того, что она слишком перетрудилась на работе. Да еще и эти нервы из-за последней вылазки в колонию. Да, в этом вся причина». Твердо подумала Изольда, уже увереннее покинула здание Академии, тут же нырнув в свой личный спорткар и, сорвав машину с места, помчалась в сторону дома. Правда, уже через десять минут она, включив сирену и совершив опасный маневр прямо на дороге, подрезая всех подряд, развернулась и помчалась на работу. Изольда полностью осознала, что оставаться сейчас одной дома – самая плохая идея из всех. Нужно срочно заполнить мозги работой и прогнать дурные мысли.